Обитатель последнего дома Помню, другой вечер, и мы вчетвером, то есть Джессоп, Аркрайт, Тейлор и я, с разочарованием глядели на Карнаки, молча сидевшего в своем громадном кресле. Мы явились, получив по почте обычное приглашение, которое, как вам известно, служило у нас несомненной прелюдией к доброй истории. Однако, коротко поведав нам о деле трёх соломенных блюд, он погрузился в глубокую задумчивость, хотя, как я уже отметил, вечер ещё и не начинал приближаться к концу. Однако случилось так, что некая жалостливая Мойра, толкнув к а р н ы к и под локоть, растромошила его память, и он заговорил снова таким ровным и знакомым нам тоном. «Дело о соломенных блюдах!» н а п о м н и л а мне о деле обитателя, которое, как я когда-то считал, вполне могло заинтересовать вас. История эта случилась некоторое, а точнее изрядное время назад, и степень моего знакомства с некоторыми, скажем так, любопытными вещами была тогда еще весьма невелика. Я жил тогда вместе со своей матушкой на южном берегу, в небольшом домике на самое крайне Эпплдорна. Наш дом был последним в ряду загородных коттеджей, каждый из которых был окружен собственным садом. И примилое, скажу вам, было местечко. Старинные дома эти буквально утопали в розах, нависавших над окнами в свинцовых переплетах и дверями из настоящего дуба. «Попробуйте-ка представить себе такую красоту. С самого начала должен сказать вам, что мы с матерью прожили в этом домике два года и за всё это время не имели ни малейшего повода для беспокойства. И тут случилось нечто. Было два часа ночи. Я как раз дописывал письма, когда дверь в спальню матери открылась, и она вышла на лестницу и постучала по перилам. «Хорошо, дорогая!» — воскликнул я, полагая, что она просто напоминает мне о том, что я слишком засиделся и давно уже пора лечь в постель. Потом я услышал, что она вернулась к себе в комнату и поспешил закончить свои дела, опасаясь, что она будет лежать без сна, пока не услышит, что я благополучно оказался в своей комнате. Закончив писать, я зажег свечу, погасил лампу и поднялся наверх. Проходя мимо матушкиной спальни, я заметил, что дверь ее открыта, негромко пожелал ей спокойной ночи и спросил, не надо ли закрыть дверь. Поскольку ответа не последовало, я понял, что она вновь погрузилась в сон и осторожно прикрыл дверь, после чего свернул к себе в комнату, располагавшуюся на противоположной стороне коридора. И в это самое мгновение... Я вдруг ощутил слабое полуосознанное дуновение, прикосновение слабого, особенно неприятного запаха. Хотя и понял, что возмутил меня именно запах только на следующий вечер. Понимаете, так иногда случается, и человек вдруг осознаёт вещь, запечатлевшуюся в его сознании, быть может, год назад». На следующее утро я между делом сказал матери, что видел, как она выходила из комнаты, и я закрыл за ней дверь. К моему удивлению, она заверила меня в том, что вовсе не покидала комнаты. Я напомнил ей о том, что она два раза постучала по перилам, однако она была уверена в том, что я ошибся. И в конце концов... Я п о д р а з н и л ее, сказав, что она настолько привыкла к моему скверному обыкновению ложиться за полночь, что вышла укладывать меня спать, даже не проснувшись. Конечно же, она отрицала это. И я оставил тему, ощущая, однако, недоумение и не зная, верить ли своему объяснению или списать звуки на мышей, а открытую дверь объяснить тем, что мать неплотно закрыла ее, ложась спать. Впрочем, В глубинах моего подсознания уже пошевеливались более странные мысли, однако в то время я ещё не испытывал настоящей тревоги. На следующую ночь события приняли новый оборот. Около половины третьего я услышал, что дверь в комнату матери распахнулась, как и в предшествующую ночь, и сразу после этого мне показалось, что она резко постучала по поручню. Я прекратил работу и громко произнёс, что долго не засижусь. Мать не ответила, и не услышав, что она ложится в постель, я невольно удивился, подумав, не ходит ли она всё-таки во сне. С этой мыслью я поднялся и, взяв со стола лампу, отправился к остававшейся открытой двери в коридор. И тут-то я вдруг заволновался, поскольку до меня разом дошло, что когда я засиживался допоздна... мать никогда не стучала, а всегда звала. Как вы понимаете, я не был ни в малейшей мере испуган, а только ощущал известное смятение от того, что она действительно проделывала это во сне. Я быстро поднялся по лестнице, и когда оказался наверху, обнаружил, что матери на лестнице нет, но дверь ее оказалась открытой. Итак, получалось, что она улеглась обратно в постель, и я этого не слышал. Войдя в её комнату, я обнаружил, что мать спокойно и мирно спит. Однако некая смутная тревога заставила меня подойти поближе, чтобы внимательно посмотреть на неё. Уже убедившись в том, что с ней решительно всё в порядке, я ещё ощущал лёгкое беспокойство, испытывая теперь уже большую уверенность в том, что подозрения мои справедливы, и она спокойно вернулась в кровать, не просыпаясь и не осознавая того, что делает». Как вы понимаете, ничего более умного мне просто в голову не приходило. И тут до меня внезапно дошло, что в комнате странным образом чуть припахивает плесенью, и что непонятный и непривычный запах этот я ощутил еще вчера в коридоре». Теперь я уже решительно забеспокоился и начал осматривать комнату матери, впрочем, не имея в виду производить обыск и не рассчитывая что-нибудь найти, а скорее для того, чтобы убедить себя в том, что в комнате ничего нет. И всё это время, понимаете ли, действительно не ожидал ничего найти, надеясь рассеять собственную неуверенность. Посреди моих поисков мать проснулась, и мне, конечно же, пришлось объясняться — Я рассказал ей и об открытой двери, и о стуках по перилам, и о том, что, поднявшись наверх, нашёл её спящей. Я умолчал о запахе, не слишком-то сильном, однако пришлось сказать, что двойное повторение одной и той же ситуации заставило меня понервничать и, быть может, пробудило фантазию, так что я решил оглядеться хотя бы для того, чтобы успокоиться. Я подумал, что не следует упоминать о запахе не столько потому, что не хотел пугать мать, поскольку не был испуган ц а м но потому что в голове моей запах каким-то боком связывался с вещами слишком неопределенными и непонятными, чтобы о них можно было говорить. Конечно, это я сейчас я способен анализировать и облекать мысли в слова, но тогда я даже не осознавал причину собственного молчания, не говоря уже о следствиях из нее». Однако мои неосознанные ощущения отчасти передала словами моя мать. «Какой отвратительный запах!» — воскликнула она и, посмотрев на меня, немедленно умолкла. А потом добавила. «Ты ощущаешь что-то неладное?» Всё ещё, глядя на меня, чуточку взволнована и с вопросом. «Не знаю», — ответил я. «Ничего не могу понять, если только ты и в самом деле не ходишь во сне». е н о запах...» — проговорила она. — Да, — ответил я, — он озадачивает и меня. Я обойду весь дом, однако не могу представить себе возможные причины его появления. Я зажёг матери свечу и, взяв лампу, обошёл остальные спальни, а потом и весь дом. том числе все три подвала, что стало испытанием для моих нервов, поскольку на самом деле я нервничал в куда большей степени, чем готов был это признать. Закончив обход, я вернулся к матери, сказал ей, что беспокоиться не о чем. И в конце концов, знаете ли, нам удалось уговорить друг друга и поверить в то, что в сущности ничего не произошло. «Матушка моя не хотела соглашаться с тем, что ходит во сне». однако с готовностью признала, что дверь распахнулась, так как она вчера едва тронула задвижку. Что касается стука, причиной ему было, конечно же, движение коробящегося старинного здания, или мышь, столкнувшая с места кусок отвалившейся штукатурки. Запах объяснить оказалось труднее, однако в итоге мы сошлись на том, что в нём была виновата сырая земля — и ночной ветерок донёс до нас через окно влажный запах из сада или, кстати, с крохотного кладбища, располагавшегося за задней его стеной. На этом мы успокоились, и я, наконец, отправился в постель, спать. Теперь я вижу во всём этом характерный пример того, как хорошо мы, люди, умеем обманывать себя. Умом я не мог принять ни одного из предложенных мной уже объяснений. Попытайтесь представить себя самих в подобных обстоятельствах и увидите, насколько абсурдными могут стать любые наши попытки объяснить реальные события. Утром, за завтраком, мы обговорили всё заново, и, согласившись, что ситуация странная, поменились друг другу в том, что в головы наши начала лезть в с я к о е нелепица, которую, в общем, стыдно признавать. Странное, на первый взгляд, заключение – Однако такова уж человеческая природа. Но в ту же ночь дверь в комнату матери опять хлопнула сразу же после полуночи. Взяв лампу, я подошёл к её двери, которая оказалась закрытой. Я торопливо открыл её и вошёл внутрь, где обнаружил, что матушка лежит с открытыми глазами и весьма в з в о л н о в а н а стук разбудил её. Однако более всего... меня смутил тот мерзкий запах, который ощущался в коридоре и в её комнате. Я принялся расспрашивать её о том, всё ли в порядке, и тут внизу дважды хлопнула дверь. Можете представить себе мои чувства? Мы с матерью переглянулись. Потом я зажёг ей свечу, взял в руку кочергу и, держа в другой руке лампу, спустился по лестнице, начиная уже по-настоящему нервничать. Суммарный эффект столь странных событий начинал овладевать мной. Потом все, так сказать, разумные объяснения явно оказались несостоятельными. Мерзостный запах оказался внизу куда более сильным, особенно в передней комнате и в подвалах, но главным образом в коридоре». Я старательно обыскал весь дом и, закончив с этим делом, убедился в том, что все окна и двери внизу были надежно закрыты и заперты, а во всем доме не находилось ни единой живой души, если не считать нас двоих. После этого я поднялся к матушке, и мы обсуждали с ней происшедшее более часа, и в итоге пришли к выводу, что, наверное, слишком много начитались всяких пустяков». Однако сами, в душе, понимаете ли, едва ли верили собственным словам. Потом, когда мы сумели уговорить себя и прийти в более спокойное расположение духа, пожелав матушке доброй ночи, я отправился спать и скоро сумел уснуть. Однако в ранний рассветный час, когда было ещё довольно темно, меня разбудил громкий шум. Я сел в постели и прислушался». И тут снизу до слуха моего донеслось «Бац! Бац! Бац!» Одна за одной захлопали двери. По крайней мере, так показалось моему слуху. Охваченный внезапным испугом, я выскочил из постели, ощущая продравший по коже холодок. И тут, пока я зажигал свечу, дверь моей комнаты неторопливо открылась. Я оставил её незапертой, чтобы не ощущать себя полностью изолированным от матушки». «Кто там?» — вскричал я голосом, с одной стороны вполне естественным, но отчасти задушенным, как нередко бывает от испуга. «Кто там?» И тут я услышал голос моей матушки. «Это я, Томас. Но что происходит внизу?» Она уже вошла в комнату, и я заметил, что в одной руке она держит кочергу, а в другой — свечу. Я улыбнулся бы этой отваге, если бы не раздававшиеся внизу странные звуки». с т а в и в ноги в шлёпанцы, я снял со стены старый тесак, взял в руку свечу и попросил матушку не следовать за мной. Впрочем, прекрасно зная, что просьба моя бесполезна, если она уже приняла решение. Так и получилось. И во время моего обхода она исполняла обязанности своеобразного авангарда. И в известной мере я был очень рад её обществу, что совсем нетрудно понять». К этому времени двери перестали хлопать, и в доме воцарилась, быть может, по контрасту, кошмарная тишина. Однако я шёл первым, высоко поднимая свечу и держа на готове тесак. Все двери внизу оказались открытыми, однако все наружные двери и окна были заперты, и я начал сомневаться в том, что звук производили захлопывающиеся двери. Можно было не сомневаться только в одном — в том, что кроме нас самих в доме не было никого, и в том, что по всему дому разносилось дуновение уже знакомого нам зловония. Убеждать себя в чём-то рациональном было теперь абсурдно. В доме происходило нечто странное, и когда рассвело, я отправил матушку поковаться, а после завтрака посадил её на поезд. После этого я взялся за дело, чтобы найти разгадку тайны. Начал я с того, что отправился к домовладельцу и изложил ему все обстоятельства. От него я узнал, что по свидетельству троих или четверых жильцов, двенадцать или пятнадцать лет назад дом заслужил дурную славу и в итоге довольно долго простоял пустым. Наконец, его удалось по дешевке сдать некоему капитану Тобиасу с единственным условием держать язык за зубами, если он столкнется с какими-то странностями». Намерение лендлорда, как он сам откровенно признался мне, заключалось в том, чтобы с помощью жильца избавить дом от странных рассказов о нем, а потом продать за любую сумму, которую удастся получить. Итак, когда капитан Тобиас съехал после десяти проведенных в доме лет, всякие разговоры утихли, и когда я предложил сдать мне его на пять лет, владелец буквально уцепился за предложение». Вот и все, как он дал мне понять. Когда я принялся расспрашивать его о подробностях, совершавшихся тогда в доме странных событий, он сказал, что жильцы рассказывали ему о женщине, обходившей дом по ночам. Некоторые из жильцов вообще не видели ее, однако другие съезжали после первых нескольких месяцев. Однако в особенности домохозяин подчеркнул, что ни один из жильцов не жаловался на стук и хлопанье дверей. В отношении запаха он просто вознегодовал, однако, на мой взгляд, не имея особой причины, разве что если не усмотреть в его реакции косвенное обвинение в том, что я привёл сливы в плохое состояние. «В итоге я уговорил его заночевать в доме вместе со мной». Он немедленно согласился, в особенности после того, как я сообщил ему, что не намереваюсь п р и д а в а т ь дело огласке и хочу докопаться до его дна, поскольку он стремился избежать всяческих слухов о наваждении. Он явился ко мне около трех часов дня, и мы внимательно осмотрели весь дом, не обнаружив при этом ничего необычного». После этого домовладелец проверил сливы в раковинах, и установив, что они находятся в полном порядке, мы начали готовиться к бессонной ночи. Сперва мы позаимствовали два полицейских фонаря в соседнем участке, с начальником которого я был на дружеской ноге, а когда по-настоящему стемнело, лендлорд сходил домой за ружьем. Я уже упоминал, что при мне был тесак, и когда домовладелец вернулся, Мы засиделись в моём кабинете почти до полуночи. Тогда мы зажгли фонари и поднялись наверх. Разместив удобным образом фонари, ружью и т и с а к перед собой на столе, я отправился закрывать двери спален и опечатал их, после чего мы уселись и п р и т е н и л и свет. До двух часов ночи ничего не произошло, Но как только пошел третий час, что я определил по циферблату часов, едва заметному в свете щели фонаря, я вдруг ощутил чрезвычайную тревогу и, пригнувшись к лендлорду, шепнул ему, что непонятно почему, но мне кажется, что вот-вот произойдет нечто странное, и попросил его приготовить фонарь, а сам потянулся к своему собственному. И в тот самый момент, когда я совершил это движение, наполнившая коридор тьма вдруг приняла темно-фиолетовый оттенок, но не так, как если бы в ней засиял свет, а словно естественная чернота ночи изменила окраску. И тогда в этой фиолетовой тьме из фиолетовых недр ночи вдруг явилось бегущее обнаженное дитя». Странным образом казалось, что дитя это не выделялось из окружавшей нас тьмы, но являло собой концентрацию его странной атмосферы, как если бы преобразивший ночь мрачный цвет ее исходил от самого ребенка. Объяснить это невозможно, поэтому попробуйте представить. Дитя пробежало мимо меня, двигаясь, как всякий обыкновенный упитанный ребенок, пребывая, однако, в абсолютном и непостижимом безмолвии. Внешне оно было похоже на очень маленького ребёнка, вполне способного пробежать под столом, однако я видел это дитя и сквозь столешницу, как бы сделавшимся лишь чуть более тёмной тенью на фоне фиолетовой тьмы». В тот же самый миг я увидел, как неровный фиолетовый свет вдруг высветил очертания ружейных стволов и моего палаша, превратив их в бледные силуэты, парящие над исчезнувшей твердью стола. Интересно, что, наблюдая за всем этим, я подсознательно, ясно и четко ощущал возле себя, у самого локтя, напряженное дыхание домовладельца — ожидавшего в нервной позе и не снимавшего руки с фонаря. Я в тот же миг понял, что он ничего не видит, но ожидает во тьме реализации моего предупреждения. Обращаясь умом к этим пустякам, я следил за ребёнком, который отпрыгнул в сторону, укрывшись за каким-то едва угадывавшимся предметом, безусловно, не находившимся в коридоре. Я вглядывался во мрак, удивляясь чуду, а по спине моей бегали мурашки от страха. Не отводя от него глаз, я разрешил куда менее важную проблему, определив, что представляли собой два черных облачка, повисших над частью стола. На мой взгляд, такая двойная работа разума, зачастую особенно явная в мгновение особенного напряжения, представляет собой необычайный интерес». Два облачка исходили от слабо светившихся силуэтов металлических корпусов фонарей, и то, что казалось чёрным для моего тогдашнего зрения, могло оказаться лишь тем, что нормальное человеческое зрение называет светом. С тех пор я навсегда запомнил это явление. Я дважды видел его в деле о тёмном свете и в известном вам деле м е й д с о н о в Размышляя над этими световыми явлениями, я поглядел налево, пытаясь понять, почему же прячется дитя, и вдруг услышал, как домохозяин выкрикнул «Женщина!». Однако сам ничего не увидел. Мною владело неприятное ощущение, утверждавшее, что рядом со мной находится нечто отвратительное, и тут я ощутил впившиеся в мою руку пальцы испуганного лендлорда — Поглядев обратно в ту сторону, где пряталось дитя, я увидел, что оно выглядывает из своего укрытия и как будто бы всматривается в коридор, однако со страхом или нет я не мог понять. Наконец ребенок выскочил из укрытия и побежал прочь прямо через то место, где должна была начинаться стена спальни моей матери, которую чувство, позволявшее мне видеть все это, превратило в смутную вертикальную бесплотную тень. Дитя немедленно исчезло из вида в тусклой фиолетовой мгле. И в этот миг я ощутил, как домовладелец придвинулся ко мне, словно бы уклоняясь от чего-то, воскликнул внезапно охрипшим голосом. «Женщина! Женщина!» И неловким движением отодвинул шторку со своего фонаря. Однако я не видел никакой женщины, и коридор, по которому он беспокойно водил лучом своего фонаря, освещая в первую очередь дверь комнаты моей матушки, оказался пустым. Не выпуская мои руки, он поднялся на ноги, и движением механическим и неторопливым я поднял фонарь и включил свет. Пребывая в некотором ошеломлении, я посветил на оставшиеся неприкосновенными печати на дверях, а потом принялся светить в разные концы коридора, однако он оставался пустым. И я повернулся к домовладельцу, говорившему нечто неразборчивое. луч моего фонаря прикоснулся к его лицу, и я как-то тупо отметил, что оно покрыто бисеринками пота. Наконец мысли мои улеглись и устроились в относительном порядке, и до меня начал доходить смысл его слов. «Вы видели ее? Вы видели ее?» — повторял он снова и снова, а потом я услышал собственный вполне ровный голос, говоривший, что никакой женщины я не видел. Наконец успокоился и домовладелец, и я узнал от него, что он видел женщину, появившуюся в конце коридора и прошедшую мимо нас, однако он не мог описать её и сказал только, что она то и дело останавливалась и оглядывалась вокруг, а оказавшись возле него, даже принялась пристально разглядывать стену, словно бы что-то разыскивая на ней. Однако в большей степени его смущало то, что она как бы совсем не видела его». Он так часто повторял эти слова, что в итоге я несколько абсурдным образом сказал ему, что этому скорее следует радоваться. Но что всё это значило? Вопрос этот оставался вопросом, и я почему-то был не столько испуган, сколько полностью ошарашен. До того времени мне приходилось видеть куда меньше, чем довелось потом, однако то, что я увидел, заставляло меня сорваться с якоря здравого смысла. «Итак, что это означало?» «Напарник мой видел женщину, которая что-то разыскивала. Я этой женщины не видел. Я видел убегающее дитя, прятавшееся от кого-то или от чего-то. Он не заметил ни ребёнка, ни всего остального, только женщину. А я не видел её. Что всё это означало?» «Я не стал говорить домовладельцу о ребёнке». Я находился в слишком большом недоумении и понимал, что любые попытки разумного объяснения окажутся тщетными. Он уже воистину одурил от увиденного, кроме того, этот человек явно не принадлежал к числу людей, способных разобраться в такой ситуации. Все это промелькнуло в моей голове, пока мы, стоя, светили фонарями во все стороны. И все это время за практическими действиями я вопрошал себя, что... т о всё это значит, чего искала женщина, от чего спасалась дитя. И тут, пока взволнованный и потрясённый я не в попад отвечал домовладельцу, на первом этаже резко хлопнула дверь. И сразу же после этого до моих ноздрей донеслась струйка той вони, о которой я уже говорил. «Вот!» — воскликнул я, обращаясь к лендлорду и в свой ч е р е д хватая его за руку. «Вот этот запах!» «Вы ощущаете его?» Он посмотрел на меня с настолько полным недоумением, что в порыве нервического гнева я даже встряхнул его. «Да», — ответил лендлорд странным тоном, пытаясь навести плясавший в его руках луч фонаря наверх лестницы. «Пойдёмте», — проговорил я, хватая свой палаш. Он последовал за мной, неловким движением прихватив ружьё. «Думаю, Он сделал это скорее потому, что он боялся остаться в одиночестве, чем из храбрости, к о т о р а я в нём уже не осталось. Я никогда не осмеиваю подобную разновидность страха, но, ну, во всяком случае, крайне редко. Дело в том, что, овладевая тобой, она оставляет от храбрости только клочки. Я спускался по лестнице первым, посвечивая фонарём сперва в нижний коридор, а потом на двери, проверяя, закрыты ли они. поскольку я закрывал и запирал их, загибая уголок коврика на каждую дверь, чтобы знать, открывали ли их. Я немедленно заметил, что двери не открывали, а потом посветил лучом фонаря вниз лестницы, чтобы проверить коврик, который приложил к двери подвала. Жуткий испуг обрушился на меня. Коврик лежал целиком на полу. Помедлив пару секунд, я принялся осветить во все стороны коридора, а потом, собрав в кулак всю отвагу, спустился по лестнице. Оказавшись на нижней ступени, я увидел влажный след на полу коридора. Я посветил на него фонарём. След этот на линолеуме коридора оставила влажная ступня, и след этот был необычным, странным. мягким, вялым и расплющенным, немедленно вселившим в меня чрезвычайный ужас. Я светил во все стороны фонарём и обнаруживал эти немыслимые отпечатки во всём коридоре. Следы подходили к каждой закрытой двери. Что-то прикоснулось к моей спине, и я развернулся на месте, обнаружив, что домовладелец стоит рядом со мной, едва не навалившись на меня от страха. «Всё в порядке», Промолвил я весьма невыразительным шепотом, чтобы вдохнуть в него толику отваги. Было заметно, что всё тело его содрогалось. Но пока я пытался успокоить его настолько, чтобы он мог оказаться полезным, ружьё его разрядилось с оглушительным грохотом. Мой компаньон подскочил на месте и разразился отчаянным воплем, а я от неожиданности выругался. «Дайте мне его сюда, Бога ради!» проговорил я, забирая ружьё у него из рук. И в тот же миг на садовой дорожке послышались торопливые шаги, и полукруглое окно над дверью осветилось. Дверь толкнули, после этого раздался громовой стук, поведавший нам о том, что звук выстрела услышал и полисмен. Я отправился к двери и открыл её. К счастью, констебль знал меня, и, пригласив его внутрь, я сумел объяснить положение дел достаточно быстро. Пока мы были заняты этим делом, на дорожке появился инспектор Джонстон, хватившийся офицера и увидевший свет и открытую дверь. Я, в возможно краткой форме, рассказал ему о случившемся, однако не стал упоминать о ребенке или о женщине, поскольку подробность э т о была для него слишком фантастической. Показав инспектору странные влажные следы, уводившие к закрытым дверям, Я поспешил рассказать ему о к о в р и к а х и о том, что положенный мной углом к двери оказался плашмя на полу, что свидетельствовало о том, что дверь открывали. Инспектор кивнул и сказал констеблю, чтобы тот встал наверху лестницы, у двери, ведущей в подвалы. Затем он попросил, чтобы в холле зажгли лампу, после чего взял фонарь у полисмена и первым отправился в переднюю комнату. Настеж, распахнув дверь, Он замер у входа, посветил в комнату фонарём, а потом шагнул вперёд и заглянул за дверь. Впрочем, там не оказалось никого, однако весь полированный дубовый пол между коврами был заляпан этими жуткими растекающимися следами, а в комнате царило жуткое зловоние. Инспектор старательно осмотрел первую комнату. а потом с теми же предосторожностями перешёл в среднюю. Там ничего не оказалось, как в кухне и кладовой. Однако во всех комнатах обнаружились влажные следы, прекрасно заметные на деревянном полу или линолеуме, и повсюду стоял этот запах. Прекратив осмотр комнат, Инспектор потратил несколько минут на проверку того, упадёт ли коврик, если дверь откроется или останется стоять, как ни в чём не бывало, но во всех случаях коврики падали и оставались лежать. «Небывалое событие!» Пробормотал Джонстон себе под нос и направился к двери в подвал. Для начала он спросил, есть ли окна в подвале, и узнав, что оттуда нельзя выйти, кроме как через дверь... оставил эту часть дома напоследок. Когда Джонстон приблизился к двери, полисмен отдал ему честь и что-то проговорил негромким голосом. Некие нотки в его интонации заставили меня посвятить на этого человека. Он был очень бледен и казался взволнованным и возбужденным. «Ну что там?» — проговорил с нетерпением Джонстон. «Говорите!» «Сюда пришла женщина, сэр, и прошла прямо через эту дверь!» чётко произнёс констебль тем невыразительным тоном, который можно нередко услышать от необразованного человека. «Что-что?» — возопил инспектор. «Сюда пришла женщина и прошла прямо через эту дверь!» — пробубнил монотонно констебль. Инспектор за плечо повернул его к себе и принюхался к дыханию. «Нет!» — проговорил он наконец и едким тоном добавил. «Надеюсь, вы вежливо открыли дверь перед дамой?» «Дверь оставалась закрытой, сэр!» — бесхитростно молвил полисмен. «Вы с ума сошли!» — начал Джонстон. «Нет!» — достаточно ровным тоном вмешался в разговор, стоявший позади инспектора домовладелец. Он явно успел овладеть собой. «Я тоже видел наверху женщину!» «Инспектор д ж о н с о н проговорил я. «Здесь, похоже, кроется нечто загадочное!» Я также видел наверху весьма необыкновенные вещи. Инспектор как будто бы собрался сказать что-то в ответ, но вместо этого снова повернулся к двери и стал так и э т о к светить на коврик и на пол возле него. Я увидел, что странные и вселявшие омерзения следы вели прямо к двери подвала, и последний из них наполовину скрывался под дверью. хотя полисмен только что сказал, что она оставалась закрытой. И тут, не имея никакой цели, не осознавая собственных слов, я спросил у домовладельца, а на что были похожи её ноги? Ответа не последовало, так как инспектор приказал констеблю открыть дверь в погреб, и тот не проявил желания повиноваться. Джонстон повторил приказ, и полисмен наконец исполнил его, странным автоматическим движением распахнув дверь. Из подвала ударило жуткое, вселяющее у ж а с зловоние, и инспектор отступил на шаг. «Боже мой!» — проговорил он, всё-таки возвращаясь к двери и посветив вниз на лестницу. Однако там ничего не было видно, кроме неестественных следов, остававшихся на каждой ступени. Инспектор по очереди ярко осветил верхнюю ступень, на которой шевелился какой-то небольшой объект. Он нагнулся, чтобы рассмотреть его. Мы с полисменом последовали данному им примеру. Не хочется лишний раз пробуждать в вас отвращение, однако это был червь. Полисмен попятился. «Кладбище», — проговорил он. «За д у м о м на задах». «Тихо!» Проговорил Джонстон, странным образом нажимая на слово, и я понял, что, наконец, испугался и он. Встав в дверях, он осветил фонарём ступень за ступенью, прослеживая уходящие в темноту следы. Потом он сделал шаг назад, и все мы отступили вместе с ним от открытой двери. Инспектор огляделся по сторонам, и у меня возникло чувство, что он ищет какое-нибудь оружие. «Где ваше ружьё?» — спросил я у хозяина дома, и он принёс его из передней и передал инспектору, который немедленно извлёк пустую гильзу из правого ствола. Он протянул руку за снаряжённым патроном, и лендлорд торопливо извлёк заряд из кармана. Зарядив ружьё, инспектор щёлкнул затвором, повернулся к констеблю и шагнул к двери в подвал. «Пошли!» «Я не пойду, сэр!» проговорил бледный как смерть полисмен. Внезапно инспектор схватил своего п о д ч и н е н н о г о за шкирку и резким движением послал его вперёд, во тьму, в которой тот с воплем и исчез. Инспектор немедленно последовал за ним с фонарём и ружьём в руках. Я поторопился за ними, держа тесак наготове. За своей спиной я слышал движение домовладельца. Оказавшись внизу лестницы, Инспектор помог полисмену подняться на ноги, и тот неловко покачнулся, не сразу восстановив равновесие. Инспектор немедленно направился в передний погреб, и п о д ч и н е н н ы й тупо последовал за ним, явно не испытывая теперь намерения в ужасе броситься на утёк. Мы все с т о л п е л и с ь в переднем погребе, светя фонарями в разные стороны. Инспектор Джонстон обследовал пол, Я увидел, что следы покрывали его повсюду и даже заходили в углы. Мне вдруг вспомнилось, что дитя пыталось скрыться от чего-то. До меня уже начинало кое-что доходить. Мы дружно вышли из погреба, в котором более нечего было искать. В следующем подвале следы также хаотическим образом покрывали весь пол, словно бы оставившее их нечто искало какую-то вещь или вслепую следовало тени неведомого запаха. В третьем подвале следы кончались возле мелкого колодца, в прежние времена снабжавшего водой весь дом. к о л о д е з ь была наполнена водой до краев, и вода оставалась настолько чистой, что, посветив фонарями, мы увидели камешки на дне е ё На этом поиске можно было заканчивать, и мы встали возле колодца, переглядываясь в полнейшей и жуткой тишине. Джонстон еще раз осмотрел следы, а потом снова посветил фонариком в чистую воду неглубокого колодца, внимательно изучая каждый дюйм на дне его, однако ничего не было видно». Огреб наполнял отвратительный запах, и все мы молчали, постоянно поводя фонарями во все стороны. Инспектор оторвался от изучения колодца и невозмутимо кивнул мне, признавая таким образом, что теперь разделяет наше мнение. Тем временем вонь в подвале сделалась еще более отвратительной. и в ней как будто бы угадывалась угроза, едва ли нематериально подтверждавшая, что чудовищная тварь невидимо находится среди нас. «По-моему», — начал инспектор, указав лучом фонаря на лестницу, тут нервы констебля уже не выдержали, и он бросился к ней со странным горловым звуком. Домовладелец торопливым шагом последовал за ним. «Мы с инспектором тоже не стали медлить». Я шёл последним, и он короткое мгновение подождал меня, прежде чем подняться наверх, так что мы поднимались вместе, ступая на одни и те же ступени, светя назад фонарями. Оказавшись наверху, я трясущимися руками захлопнул и запер дверь, а потом утер лоб. Инспектор попросил меня налить его п о д ч и н е н н о м у бокал виски, а потом отослал его продолжать обход». Сам он задержался ненадолго со мной и лендлордом, и мы договорились о том, что на следующую ночь он присоединится к нам, и мы будем наблюдать за колодцем от полуночи до утра. После этого он оставил нас с первыми лучами рассвета. Мы с лендлордом заперли дом и отправились спать к нему. Днём мы вернулись в дом и занялись приготовлениями к ночи. Хозяин дома держался крайне спокойно, и я чувствовал, что после кошмарных переживаний минувшей ночи на него можно полностью положиться. Мы открыли все окна и двери и старательно проветрили весь дом. Потом зажгли все лампы, которые были в доме, и снесли их в подвал и расставили так, чтобы повсюду было светло. После этого мы спустили вниз три кресла и стол и поставили их в том отделении подвала, где находился колодец». После этого мы протянули через весь погреб тонкую фортепианную струну, примерно в 9 дюймах от пола, на такой высоте, чтобы всякое движущееся в темноте существо зацепилось бы за неё. Сделав всё это, мы с лендлордом обошли весь дом и опечатали в нём каждое окно и дверь, кроме входной и той, что была наверху, ведущей в подвал лестницы. Тем временем, Местный жестянщик был занят работой по моему заказу, и, выпив чая в доме лендлорда, мы с ним отправились посмотреть, как продвигаются дела у мастера. Работа была завершена. Готовое изделие было похоже на лишённую дна высокую клетку для попугая, сплетённую из очень толстой проволоки высотой около 7 футов и диаметром фута в 4 К счастью, я не забыл предусмотреть, чтобы она разделялась по ширине на две половины, иначе мы не могли бы пронести её сквозь двери и спустить вниз по лестнице в погреб. Я распорядился, чтобы жестянщик доставил клетку в дом и накрепко соединил там обе половины. На обратном пути мы зашли в скобяную лавку, где я купил тонкую пеньковую верёвку — и железный блок, какие в Ланкашере используются для подъема грузов едва ли не в каждом доме. «Еще я купил пару в и л н е трогать же это руками!» — обратился я к л е н д л о р д у и он кивнул, несколько побледнев. Когда клетку доставили, спустили в подвал и соединили обе ее половины, я отослал мастера, и мы с хозяином дома накрыли ею колодец, на который и был рассчитан размер моего сооружения». После некоторых трудов нам удалось подвесить её на железном блоке так, что, будучи поднятой к потолку и отпущенной, она всякий раз идеально плюхалась в воду, как колокольчик, которым гасят свечи. Добившись этого, я снова поднял её к потолку, чтобы быть наготове, и крепко привязал верёвку к толстому деревянному столбу, стоявшему посреди подвала. Итак, к десяти часам всё было готово. В том числе пара вил и два полицейских фонаря. Не забыл я и о виски и сэндвичах. Под столом были припасены несколько в е д е р с дезинфекционным средством. Чуть после 11 часов во входную дверь постучали. И выйдя к ней, я обнаружил инспектора Джонстона, прихватившего с собой одного из своих сыщиков. Вы, конечно же, понимаете, насколько я был рад появлению этого человека, увеличившего собой численность нашей ночной стражи. Он показался мне крепким, спокойным, умным и собранным. Как раз таким, какого я бы выбрал сам для того жуткого дела, совершить которое нам предстояло наступившей ночью. Впустив дом инспектора и детектива, я закрыл и запер входную дверь». а потом, пока инспектор держал фонарь, старательно опечатал её лентой и воском. Дверь над лестницей в погреб я закрыл и опечатал подобным образом. Когда мы спустились в погреб, я предупредил Джонстона и его подчинённого, чтобы они не споткнулись о проволоке, а потом, заметив его удивление, начал объяснять сделанные мною приготовления и намерения, которым он выразил полное одобрение». Я с удовольствием увидел, что и детектив, слушая меня, согласно кивает головой, одобряя все предпринятые предосторожности. Опустив фонарь на землю, инспектор взял одни из в и л и взвесил их на руке, а потом посмотрел на меня и кивнул. «Отличная штуковина», — проговорил он. «Жаль только, что вы не предусмотрели ещё одну пару». Потом мы заняли свои места а детектив устроился на табурете, взятом из угла погреба. Пока стрелка часов не показала без четверти 12, мы поужинали за непринуждённой беседой с сэндвичами и виски, а потом убрали со стола всё, кроме фонарей и вилл. Одни из них я вручил инспектору, другие взял сам. А потом, поставив своё кресло так, чтобы привязанная к клетке верёвка была под рукой, я обошёл погреб и погасил все лампы. Нащупав рукой кресло, я удобным образом разместил вилы и фонарь под рукой, после чего предложил всем соблюдать полнейшее молчание во время нашего бдения. Кроме того, я попросил всех не включать фонарей, кроме как по моему сигналу. Я положил свои часы на стол возле фонаря, слабое свечение которого позволяло мне видеть время. Примерно сейчас ничего не происходило, и в подвале царила полная тишина, нарушавшаяся разве что иногда неловким движением. Примерно в половине второго я ощутил, однако, то же самое чрезвычайное и особенное беспокойство, которое посетило меня предыдущей ночью. Торопливо протянув руку, я освободил завязанную вокруг столба веревку. Инспектор явно заметил моё движение, поскольку я увидел, что слабый о т с в е т его фонаря немного шевельнулся, как если бы он, приготавливаясь, положил на него руку. По прошествии какой-то минуты я заметил, что окружавшая нас тьма переменила цвет, начиная неторопливо приобретать фиолетовый оттенок. Я поспешно огляделся по сторонам, о к р у ж ё н н ы й этим новым сумраком, и понял, что фиолетовый цвет буквально на глазах становится гуще и гуще. Средоточие или ядро перемены появилось где-то за колодцем, в огромной дали, и с невероятной скоростью приблизилось к нам почти в один момент. Вот оно оказалось рядом, и я снова увидел крошечное обнажённое дитя — бежавшая и казавшаяся сотканным из той фиолетовой ночи, которая его окружала. Ребенок двигался вполне естественным образом, в точности так, как я это уже описывал, но в такой полнейшей тишине, что казалось даже, что именно он и несет с собой это безмолвие. Примерно на половине расстояния между столом и колодцем Дитя торопливо пригнулось и оглянулось на что-то невидимое и торопливо припало на колени, как бы прячась за чем-то, смутно обрисовавшимся во мраке, однако не принадлежащим нашему миру, ибо между нами и колодцем не было ничего, кроме голого пола. Я с удивительной ясностью слышал дыхание всех остальных — а наручные часы на столе отбивали время с медлительностью и внушительным скрипением настольных часов моего деда. Каким-то образом я понял, что никто из них не видит того, что видел я. Вдруг сидевший рядом со мной домовладелец с шипением выдохнул сквозь зубы, я понял, что он заметил нечто невидимое для меня. Скрипнул стол, и я ощутил, что инспектор наклонился вперёд, вглядываясь во что-то. Домовладелец протянул ко мне руку во мраке, не сразу нащупав мою ладонь. «Женщина!» — шепнул он мне на ухо. «Там, над колодцем!» Я внимательно посмотрел в ту сторону, но ничего не увидел, разве что фиолетовая тьма стала в том месте чуть тусклее. Торопливо переведя взгляд на то место, где пряталось дитя, я увидел, что оно выглядывает из укрытия. Внезапно ребёнок вскочил и бросился бежать по направлению к середине стола, казавшегося смутной тенью, закрывавшей от моего взгляда невидимый пол. Когда дитя пробежало под столом, стальные зубцы моих в и л вдруг засветились неровным фиолетовым светом. Чуть в стороне, во мраке, обрисовались очертания других в и л Инспектор приготовил их к бою. Не могло быть и тени сомнения в том, что он видел нечто». На столе металлические корпуса пяти фонарей вспыхнули тем же самым странным светом, и каждый из них окружило облачко полнейшей тьмы, сгустившееся там, где наши глаза видят естественный свет, сочившийся из узких щелей. И в этой полнейшей тьме металл каждого фонаря оказался кошачьим глазом, сверкнувшим в полной черной шерсти корзине. Оказавшись позади стола, д е т я снова остановилось и замерло, слегка раскачиваясь на ногах, создавая этим впечатление того, что на самом деле оно легче пушинки одуванчика. Причём в тот же самый момент другой части моего сознания казалось, что я вижу его сквозь толстое, хоть и невидимое стекло, и что ребёнок этот находится под воздействием сил и условий, находящихся за пределами моего разумения». Дитя вновь о г л я н у л а с ь и взгляд мой обратился в ту же самую сторону, куда оно глядело. Я смотрел на другую сторону и видел свою клетку, ясно до последней проволочки и узелка, обрисованную светом. Выше разливалась полоска мрака, а над нею тускло светился железный блок, привёрнутый мной к потолку. Взгляд мой в смятении метался по подвалу. Пол повсюду перечеркивали тонкие огненные линии, и я вдруг вспомнил фортепьянные струны, которые мы с домовладельцем недавно натянули. Однако больше ничего не было видно. Только возле стола мерцали неясные сполохи, а на противоположной стороне его проступали тусклые очертания револьвера, по всей видимости, находившегося в кармане детектива. Помню, отметив это, я странным образом ощутил некоторое подсознательное удовлетворение. Неподалёку от меня на столе растекалась бесформенная лужица света. После короткого раздумья я понял, что вижу стальные детали моих часов. Думая над такими пустяками, я несколько раз посмотрел на дитя, несколько раз обвёл взором подвал и отметил, что оно по-прежнему как бы прячется от кого-то. И вот внезапно ребёнок пустился бежать и немедленно превратился в далёкое мелкое зёрнышко этой странной цветной тьмы. Домовладелец негромко вскрикнул и дёрнулся, словно стараясь переместиться поближе ко мне и избежать соприкосновения с чем-то. Инспектор вдруг охнул, словно его внезапно окатили холодной водой. И тут фиолетовый свет разом погас. Я ощутил близость чего-то чудовищного и отвратительного. В напряженном молчании тьма подвала о казалась абсолютной, лишь фонари на столе испускали слабое свечение. А потом во тьме и безмолви в колодце заплескала вода, словно бы нечто украдкой восставало из колодца, и вода капелью выдавала его движение. В тот же самый миг на меня вдруг дунуло мерзостью. Выкрикнув предупреждение инспектору, я отпустил верёвку. С громким плеском железная конструкция рухнула в воду, и напряжённой рукой, преодолевая страх, я открыл затвор моего фонаря и направил его луч на клетку, крикнув остальным последовать моему примеру. Когда свет выхватил из тьмы моё сооружение, я увидел, что оно возвышается над водой примерно на два фута, а внутри него находится нечто непонятное, однако знакомое. Я глядел, полагая, что вот-вот узнаю, что это такое, а когда вспыхнули все остальные фонари, понял, что вижу баранью ногу. Нога была зажата в мясистом кулаке, поднимавшемся из воды. Я стоял и в полнейшем недоумении ожидал, чем всё это закончится». Однако через мгновение над водой появилась широкая бородатая физиономия, которую я уже готов был признать лицом давнего утопленника. Затем волосы в нижней части лица зашевелились, явив губы, которые в свой черед разошлись, сплюнули в о д у и закашлялись. Вынырнувшая другая рука стерла воду с тут же з а м о р г а в ш и й глаз, обратившихся в сторону ф о н а р е «Капитан Тобиас!» — вдруг выкрикнул детектив. Инспектор повторил то же самое имя. Оба они разразились хохотом и бросились к клетке. Я остался на месте. Пережитое напряжение ещё не совсем оставило меня. Находившийся в клетке человек держал баранью ногу как можно дальше от себя и зажимал нос. «Поднять я н т о т проклятый копкан! Живо!» выкрикнул он напряжённым голосом, однако пытавшиеся не дышать инспектор и детектив попросту перегнулись пополам от хохота, а лучи их фонарей плясали по стенам подвала. «Живо! Живо!» — повторил находившийся в клетке человек, всё ещё зажимая нос и пытаясь говорить понятно. Тогда Джонстон ы и детектив наконец умолкли и подняли клетку. Человек в колодце попытался нырнуть обратно, но офицеры не позволили ему этого сделать и в мановение ока вытащили из воды. Они удерживали его на месте, с одежды злоумышленника стекала вода, и инспектор указал большим пальцем на мерзкую ногу, зацепив её одними из вил. Лендлорд побежал с нею наверх на свежий воздух. «Тем временем я налил выуженному из колодца человеку стаканчик виски». за что он поблагодарил меня приветливым движением головы, и одним глотком опорожнив стакан, протянул руку за бутылкой, которую осушил до дна столь же непринужденно, как если бы в ней была вода. Как вы помните, до нас в этом доме обитал капитан Тобиас, именно он и вынырнул из колодца». Из последовавшего разговора я узнал, что капитан оставил дом по той лишь причине, что его разыскивала полиция за контрабанду. Он отсидел срок в тюрьме и вышел на свободу лишь пару недель назад. Он возвратился домой и обнаружил там новых жильцов. Пробравшись в дом через колодец, стенки которого не доходили до самого дна, я еще кое-что скажу об этом — Он поднялся наверх по маленькой лесенке в стене подвала, открывавшейся под панелью возле спальни моей матушки. Панель можно было открыть, повернув левый стояк двери спальни, причём в результате этой операции дверь обязательно открывалась. Капитан без всякой горечи пожаловался на то, что панель п о к р и в и л а с ь и каждый раз, когда он открывал её, издавала громкий треск. Его-то я, видимо, и принял за сток. он не стал рассказывать, что ему понадобилось в доме. Однако было и так очевидно, что он спрятал что-то внутри и намеревался достать. Однако, поскольку проникнуть в дом незамеченным было невозможно, он решил выгнать нас, полагаясь на скверную репутацию дома и собственные артистические способности в роли привидения. Должен признать, что он достиг своей цели». Затем он намеревался вновь снять дом и тогда, располагая неограниченным количеством времени, найти спрятанное. Дом устраивал его в высшей степени, поскольку в нем был проход, который, как я потом узнал, соединял колодец с подземельем церкви, расположенной неподалеку от стены сада. А подземелье это, в свой черед, соединялось с пещерами в береговых утесах, спускавшихся за церковью к воде. По ходу беседы капитан Тобиас предложил мне уступить ему дом. И поскольку это идеальным образом устраивало меня, так как я уже был сытым по горло, а также никоим образом не противоречило интересам лендлорда, было решено, что полиция не станет выдвигать против него никаких обвинений и замнёт всё дело. Я спросил капитана о том, не видел ли он в этом доме чего-нибудь действительно странного, и что именно он видел, если таковое случалось? Он ответил, что действительно видел расхаживающую по дому женщину. Услышав это, все мы переглянулись. Капитан добавил, что она никогда не беспокоила его, и что видел ее всего два раза, причем и в том и в другом случае сразу же после трудного спасения из рук таможенников. Капитан т о б и с был наблюдательным человеком, И, увидев, что я прикладывал коврики к дверям, обходя их в паре старых мокрых шерстяных шлёпанцев, он старательно придавал коврикам то положение, в котором нашёл их. Червяк свалился с мерзкой бараньей ноги совершенно случайно и ни в кое мере не являлся частью его хитроумного плана. Капитан был в высшей степени восхищён тем впечатлением, которое сумел произвести на нас». Замеченный мной запах плесени исходил из маленькой потаной лестницы, когда капитан открывал панель. Дверь хлопала также благодаря его стараниям. Вот и всё, что касается исполнения капитаном роли призрака. Перейдём к более трудным вещам. К объяснению действительно загадочных явлений. С самого начала было очевидно, что в доме и в самом деле водится нечто странное, проявлявшее себя в облике женщины. Разные люди видели ее, причем при различных обстоятельствах, поэтому женщину эту едва ли можно отнести к области вымысла – В то же время может показаться странным, что, прожив в доме два года, я ни разу не видел ее, в то время как полисмен столкнулся с ней после проведенных в нем 20 минут, после чего ее видели все — и лендлорд, и детектив, и инспектор. Могу только предположить, что в каждом случае причиной являлся страх, открывавший ч у в с т в о для восприятия присутствия женщины». Полисмен оказался человеком нервным, и, находясь в состоянии испуга, он сумел увидеть женщину. То же самое относится и ко всем остальным. Я не видел ничего, пока не испытал подлинный страх, и тогда я увидел не женщину, а дитя, б е г у щ и е от чего-то или от кого-то. Однако об этом потом. Говоря коротко, не испытав сильнейшего страха, Человек не может покориться воздействию силы, проявляющейся в качестве женщины. Это соображение вполне объясняет тот факт, почему некоторые из жильцов не замечали в доме ничего странного, а другие съезжали немедленно. Чем более чувствительными оказывались они, тем меньшей была степень страха, необходимая для того, чтобы заставить их ощутить присутствующую в доме силу. странное свечение всех металлических предметов в подвале видел только один я. Причина этого естественным образом осталась неясной мне. Неизвестна мне и причина, наделившая меня способностью видеть этот ц в е т «А дитя?» — спросил я. — Можете ли вы объяснить, какую роль играло оно во всем этом? И почему вы не видели женщину, а они не видели ребенка?» Не являлось ли то и другое проявлением одной и той же силы в восприятии разных людей? «Нет», — возразил Карнаки, — «хотя я не могу этого объяснить. Однако я вполне уверен, что ж е н щ и н ы и дитя не только представляли собой две различных и законченных сущности, но даже пребывали в разных плоскостях бытия». Некую идею можно почерпнуть из манускрипта Зигзонда, где сказано, что мёртворождённое дитя забирает себе карга. Конечно, это утверждение надо понимать в общем смысле, однако в нём может содержаться элементарная истина. Однако прежде чем пояснить его, позвольте высказать вам некую довольно часто повторяемую идею. Возможно, что физическое рождение — является всего лишь вторичным процессом. И прежде чем это происходит, материнский дух ищет и находит малый элемент — первичное эго или душу ребенка. Может случиться, что некая капризность заставляет таковую прятаться и уклоняться от материнского духа. Быть может, я видел как раз нечто в этом роде». Я всегда пытался придерживаться этого мнения, однако нельзя забывать и о том чувстве отвращения, которое я ощущал, когда незримая женщина проходила возле меня. Отвращение это заставляет меня обращаться к идее, выдвинутой м а н у с к р и п т о м Зигзанда, и согласно которой я видел мертворожденное дитя, эго которого, или душу, забирает карга. Иными словами, некое чудовище из внешнего круга. Мысль эту следует считать беспримерно ужасной, хотя бы уже из-за ее фрагментарности. Она заставляет нас предполагать, что душа ребенка застревает между двумя жизнями, и целую вечность бежит от чего-то немыслимого и невероятного, и непостижимого для наших чувств. Более мне нечего сказать об этом, Да и зачем уделять много внимания предмету, известному нам настолько неполно? Но кто может сказать, существует материнский дух или нет? — А колодец? — спросил а р к р а й т Как в него попал капитан? — Как я уже говорил, — ответил Карнаки, — боковая стенка колодца не доходит до дна, поэтому достаточно только окунуться в воду, и вынырнуть по другую сторону стены, под полом подвала, и подняться вверх по лестнице. Конечно же, по обе стороны стены вода стоит на одинаковом уровне, и не спрашивайте меня о том, кто устроил такой вход и лестницу, я этого не знаю. Дом этот очень стар, как я уже говорил, а подобные устройства считались полезными в старину. Но дитя... проговорил я, возвращаясь к интересовавшей меня теме. «Вы хотите сказать, что неудачные роды произошли в этом доме, и таким образом он, если можно так выразиться, вступил в соприкосновение с силами, послужившими причиной трагедии?» «Да», — ответил Карнаки. «Такое толкование этому феномену дает манускрипт Зигзонда». «Но могут существовать другие подобные дома», — начал я. «Они существуют!» произнес Карнаки, вставая. «А теперь убирайтесь», добродушно молвил он, прибегая к привычной формуле. И через пять минут мы оказались на набережной и в задумчивости разошлись по своим домам.